Из второй машины, стоявшей позади колонны, выскочили парни Горелого, стреляя в нападавших. Но, к их удивлению, нападавшие были словно заговорены, их не доставали пули. Кирилл первым догадался, что произошло. Он с диким криком швырнул на землю автомат. «Патроны холостые!» — закричал он, приподнимаясь. «Нас предали!» И в этот момент один из подбежавших нападавших выстрелил ему прямо в грудь. Слава, бросив другого свой бесполезный пистолет, увидел, как водитель из джипа выстрелил и попал в незнакомца. Он удивленно посмотрел на водителя. Значит, у него были боевые патроны. Рядом раздался еще один выстрел из гранатомета, и водитель растянулся на земле. Слава поднял его пистолет. Рядом вжался в землю Николай, который тоже понял, что у них холостые патроны. Нападавшие поливали все огнем, устремляясь к автомобилю. Боевики Ахмеда, отстреливаясь, отходили дальше. В первой машине лежал один из охранников, когда двое нападавших забрались в кабину автомобиля. «Быстрее уезжай!» — радостно закричал, сидевший рядом с водителем. За вторую машину шло самое настоящее сражение. Несмотря на взрывы гранатометов и пулеметные очереди, отступившие боевики Ахмеда не собирались сдаваться. Цапов стрелял экономно, стараясь не расходовать зря патроны. Он видел, как отстреливается от нападавших, успевшие отползти достаточно далеко Ахмед, в руках у которого был только пистолет. Именно в этот момент зазвонил телефон. «Господи!» — прошептал Цапов. «Как не вовремя!» Телефон звонил, не переставая. И он достал его, прижимая к голове. «Слушаю!» — сказал он, стараясь не поднимать голову. «Что происходит?» — услышал он крик Афанасия Степановича. «Что за стрельба?» «На нас напали!» — коротко доложил Цапов. «Как вы и предполагали!» «Я уже знаю!» — крикнул Афанасий Степанович. «Не волнуйся, все в порядке!» «Если бы он лежал здесь под взрывами гранатометов, то рассуждал бы по-другому!» — зло подумал Цапов, но ничего не сказал и выстрелил. Противник дернулся и упал на землю. «Позвони мне попозже!» — попросил Афанасий, отключаясь. Первая машина, столкнулась с дороги джип, отъезжала от колонны. В кабине второй начался пожар, но боевики Ахмеда все же не отступали. Сзади послышались крики, проклятия и мощные взрывы. «Черт возьми!» — крикнул Слава. «Что там происходит?» За спиной нападавших появилась целая группа людей, безжалостно расстреливающая тех, кто оказался зажатым с обеих сторон. «Они отступают!» — крикнул Слава. Коля подполз кирилл Кириллу, приподнимая его голову. Нападавшие отступали, уходили, отстреливаясь от вновь прибывших. Первая машина была уже достаточно далеко, успела отъехать от остальных автомобилей. Ахнет подошел к Цапову. «Ты хорошо подготовлен», — с уважением сказал он. «Я думал, ты не вылезешь из машины». «Пришлось постараться». — улыбнулся Цапов, отряхивая в себя землю. Один из людей Ахмеда доложил. «У нас четверо убитых». «А у нападавших?» — спросил Ахмед. «Сейчас считаем». Получил он ответ. «Кажется, восемь или девять». Несколько человек боролись с огнем, захватившим второй автомобиль. Цапов прошел дальше. Между третьим автомобилем и пострадавшим вторым джипом на земле лежал Кирилл. Одного взгляда было достаточно, чтобы все понять, Коля сидел рядом с ним, бессильно опустил ему голову. Слава стоял рядом. «Обманули, суки!» — сказал он, сплюнув на землю. «Убивать гадов нужно!» «Что случилось?» — поинтересовался Цапов. «Патроны холостые подсунули мать вашу». «Зло», — ответил Слава, — «найти того, кто это сделал, и оторвать ему все конечности». «Найдем», — усмехнулся Цапов, — «обязательно найдем».